Глава пятая. С некоторым трудом я запихнула Мусю на заднее сиденье, на переднее он не влезал. Клетку-перевозку я в припадке щедрости подарила носильщику. Конечно, я понимала, что короб стоит немаленьких денег, но скажите, пожалуйста, коим образом засунуть его в легковой автомобиль? Легче поступить наоборот, вкатить машину в пластиковый куб. Парень с тележкой очень обрадовался презенту. «Супер!» — пришел он в восторг. Давно сарай на даче поставить хотел. Я лишь вздохнула, устраиваясь за рулем. Надеюсь, я поступила правильно. А правда, что было делать? Ну, не выкидывать же Мусю. Кстати, имя совершенно не подходит, свергу, переростку. Его следует звать иначе. Ладно, Дана подыщет питомца другую кличку. А, кстати, интересно, почему в доме у подруги никто не берет трубку? Я набирала номер раз десять, не меньше. Хотя Данка, небось, приняла таблетки от мигрени и сейчас спит а Жозе хлопочет в вольере, занимается любимыми птичками. «Надеюсь, тебя не стошнит?» — спросила я у Муси и завела мотор. Однако день почти прошел, я провела на таможне кучу времени, просто с ума сойти. Свернув на улицу, где находился дом Гарибальди, я ощутила тревогу. Что-то случилось. На дороге стоит скорая помощь, чуять поодаль маячит козлик с надписью «Милиция», а вокруг толпятся местные жители — Кто в байковом халате, кто в ватниках и калошах. Последние, похоже, прибежали с огорода, бросив копать картошку. Тревога сменилась страхом, что способно отвлечь российского пейзанина от сбора любовно выращенного корнеплода. «Картофель — это наше все. Я выбралась из автомобиля и бросилась к дому. «Нельзя», — остановил меня юный лопоухий сержант. «Я живу тут», — буркнула я и, отпихнув его, влетела в дом. По коридору плыл резкий запах сердечных капель. Ноги принесли меня в гостиную, и я с облегчением увидела совершенно живую и здоровую Жозю, сидящую на диване. «Ой, слава богу, все в порядке!» — воскликнула я. «Зачем окно открыла? Простудишься?» И тут из сада донесся незнакомый голос. «Давай жесткие носилки!» «Куда на перелом мягкие припер?» Одним прыжком, преодолев полкомнаты, я очутилась у подоконника и высунулась наружу. Около кучи цветных тряпок сидела на корточках женщина в синей куртке, спину которой украшала надпись «Скорая помощь». Рядом стоял полный лысый милиционер, фуражку он держал в руке. Чуть поодаль маячили парень с носилками и несколько местных мужиков, которых, очевидно, позвали на помощь. Мне понадобилось пара секунд, чтобы понять, груда цветных тряпок на самом деле — данка, прикрытая сшитым из кусков разномастной ткани одеялом. «Она умерла!» закричала я. Доктор подняла голову и с чувством произнесла. «Типун тебе на язык!» «Вы кто?» сурово осведомился мент. «Ее подруга тут в гостях. Что случилось?» «Подождите, сейчас отправим пострадавшую в больницу и вас опросим», — пообещал участковый. «Куда увозят Дану?» «Минуту, все сообщу, сядьте спокойно», — приказал милиционер. Я безропотно послушалась и плюхнулась около жози. Старушка прижалась ко мне и задрожала. «Ты видела происшествие?» — спросила я. Жозе замотала головой. «Я ничего не знаю. Чистила клетку, а Дана спать пошла. У нее мигрень случилась, она в таких случаях всегда под одеяло заползает, и сутки не спускается». Трясясь и шмыгая носом, Жозе продолжала рассказ. Я не перебивала старушку, подумав, в данной ситуации ей лучше выговориться. «Да она очень заботлива. Перед тем, как рухнуть в постель, вынула из холодильника суп, налила его в тарелку и поставила вы СВЧ-печку. За беспамятную идиотку меня держит», — шептала Жозе. «Боится, я про обед забуду. А еще она меня к хозяйству не подпускает. Вот и сегодня приказала». Закончишь в вольере, поешь борщ. Посуду не мой, посмотри телек. Я встану и уберу, а потом тебе плюшек напеку. Раньше, чем к полднику вилка не вернется, так что если мне станет лучше, я успею сладкое сделать. Жозя выполнила указания невестки, поела первое, потом села наслаждаться сериалом, затем глянула на часы и решила разбудить Дану. На третий этаж по винтовой лестнице старушки не залезть, поэтому она вскарабкалась на второй и заорала. Дана, ты хотела булочки испечь, но из спальни невестки не донеслось ни звука. Жозя позвала ее еще раз, как правило Дана всегда отзывалась, кричала: "Хорошо, мама, скоро спущусь". Но сегодня в мансарде царила тишина. Больше тревожить Дану старушка не решилась. Подумала, у нее с головой совсем плохо. Бог с ними, с булочками. Лучше бедняжке выспаться спокойно, шептала Жозя, прижавшись ко мне. А потом Вера пришла. «Это кто?» — перебила я ее. «А расторгу его!» — неожиданно вмешался хриплый мужской голос. «Соседка напротив живет. да всего ей дело есть. Жозя, вы меня чай мне угостите? Я продрог на ветру». «Конечно, Глебушка!» — закивала Колоскова и пошла на кухню. «Старший лейтенант Грибков Глеб Сергеевич», — представился милиционер. Жозе, лучше не вспоминать об этом. А вы кто?» «Виола Тараканова?» «Под псевдонимом Марина Виолова пишу детективные романы», — сухо ответила я. Глеб несколько секунд разглядывал меня, потом хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно! А я все думал, где ваше лицо видел. В телеке. Недавно программа была». «Верно», — кивнула я. «Вы подруга Даны?» — Глеб приступил к допросу. «Да, она меня погостить позвала». «Давно знакомство водите?» «Не один год». «Ну надо же, какие люди к нам в Евстигнеевку наведываются!» — восхитился участковый. «Звезды! Впервые с человеком из телевизора в одной комнате нахожусь!» Я с недоверием посмотрела на Глеба. Он издевается? Хотя не похоже. Милиционер, тем временем не обращая внимания на выражение моего лица, говорил. «Вот мой Шурин в ДПС служит, на Рублевке стоит. Он привык к знаменитостям. Штрафует их, вечно потом хвастается, кто ему чего подарил». Один диск с песнями, другой кассету с фильмом, третий книгу. А теперь и я не в лоптях, а вы мне автограф дадите. Глупость участкового раздражала меня, но, услыхав просьбу, я моментально включила автопилот для читателей и ласково заулыбалась. Покажу Шурину, пусть заткнется, продолжал между тем старший лейтенант. А то взял моду, дразнится, да яром меня зовет. Ты, говорит, у нас мастер машинного доения. Спец по сдохших кур. Обидно ведь. Автопилот дал сбой, улыбка стекла с моего лица. «Немедленно объясните, что случилось с Даной», — потребовала я. «Так Верка из своей халупы увидела. Вечно баба у окна торчит», — запыхтел участковый. «Огород не убран, скотина грязная, корова по шею в навозе, а хозяйка за соседями зыркает. Хотя сегодня ее нехорошая привычка Гарибальде жизнь спасла. Если да она выздоровеет, ей надо Верке подарок купить». Кабынь, неейное любопытство, точно померла бы баба. Жозе то в сад не сунется, дождь идет. И вообще зачем ей? Не в туалет же бечь. Он в здании, хорошая у них дача. «Хватит болтать, отвечай конкретно», — рявкнула я. Глеб Грибков вздрогнул и повиновался. В общем, было так. Вера увидела в чужом саду одеяло. Вернее, ей показалось, будто белье валяется. Соседка решила, что ветер сорвал с веревки свежую пастерушку и побежала к Жозе предупредить о неприятности. Старушка же попросила. «Верочка, будь добра, у меня ноги болят от перемены погоды, артрит разошелся, лишний шаг не ступить, сбегай во двор, принеси тряпку». Вера ринулась в сад, и там заорала от ужаса. На дороге, ведущей к гаражу, разбросав руки в стороны, лежала на спине Дана. Сначала соседке показалось, что она мертва, но потом несчастная вдруг приоткрыла один глаз и попыталась что-то сказать. «Жива!» — заголосила Верка, и кинулась в дом вызывать врача. Скорая помощь прибыла на удивление быстро, и врач высказала примерный диагноз — черепно-мозговая травма, перелом позвоночника. Это из крупных повреждений. Мелкие не в счет, поскольку в машине с красным крестом нет рентгена. Точнее, об увечьях сообщат в клинике. — Мне установлено, — рапортовал далее Глеб, — что Дана плохо себя чувствовала. — У нее болела голова, — кивнула я. — Мигрень, — поднял указательный палец участковый. Верка говорит, что у Гарибальди была привычка вывешиваться из окна чуть ли не по пояс. Вроде Расторгуева один раз даже спросила у соседки «Ты чего так вываливаешься?» А Дана объяснила «Если голову схватывает, мне воздуха не хватает. Идти в сад сил нет, вот я и ползу к подоконнику». Я вспомнила сегодняшнее утро, дамку практически выпавшую наружу, и согласилась. Точно, ей было очень плохо. Следовательно, события разыгрывались так. Деревенский мент потерла лопатообразные ладони. Гарибальди решила хватануть кислорода и выпала из окна. Несчастный случай, ничего криминального. Надеюсь, Дана выздоровеет. «Может, ее столкнули?» Прошептала я. «Кто?» — изумился Глеб. «Не знаю. Дану не любили местные жители». «Тут полсела друг с другом на ножах», — засмеялся милиционер. «Как набухаются, начинают повод для драки искать. Ну и припоминают старые обиды». Прошлый понедельник Антон Маслов к Кирюхе Стогову нос сломал. Знаете, по какой причине? Я помотала головой. Антону мать сказала, что его прадед изменял жене с родней кирюхи с Галкой Андреевой. Болтают Андреева, а то, та прошмадовка была и пьяница в придачу. Местный батюшка даже в церковь бабу не пускал. Да, только покойники, они все давно. Правду не узнать. Но Антону и решил за честь семьи постоять. Накинулся с пьяну на Кирюху с воплем. «Твоя прабабка Андреева бы...» «Достойное поведение», — мрачно отметила я. «Уроды!» — отмахнулся Глеб. «Вот видите, — подскочила я, — а Дана тут многим насолила, денег в долг никому не давала, а еще...» «Что?» — оживился участковый. «Ничего», — ответила я. «Не стоит пока говорить про Настю и письмо шантажиста. Дана непременно поправится, вернется в Евстигнеевку, ей сплетни ни к чему». А то еще начну шептаться, Грибальди денег пожалела, вот училка в петлю и полезла. Позвякивая чашками, в гостиную с подносом в руке приковыляла Жозе. «Какао кончилось», — объявила она. «Пустая банка стоит». Я вскочила, взяла у старушки ношу, поставила на сервировочный столик и спросила. «Жозе, к вам никто не заходил?» «Когда?» — деловито осведомилась старушка. «Утром или днем?» «Нет, мы гостей не ждали», — отметила Жузя. «Но, может, они все же прошли? Тайком?» — настаивала я. Ты возилась в вольерный, там шумно могла не услышать, как человек прошмыгнул в дом. Пожилая дама распахнула поблекшие глаза. «Вилка, с какой стати людям сюда лезть? У Даны мигрень, а я занята». «Вы не запирайте входную дверь, мне Дана вчера об этой вашей милой привычке рассказала», — не успокаивалась я. «Забываем», — со вздохом подтвердила Жозе. «Но здесь ведь спокойно. А после того, как Данка обнародовала информацию про камеры, к нам без спроса никто не совался. «Ой, господи, люди добрые, это кто а, -а, -а, -а С нестарческой прытью очень споро Жозе бросилась к дивану и села за спинку. «Медведь!» — заорал Глеб. «Черт, я табельное в сейфе оставил!» — Успокойтесь, это Муся! — не сумев вскрыть раздражение, воскликнула я. Совсем про него забыла, оставила одного в машине, как он только наружу выбрался. — Кто? — хором спросили жози и Глеб. — Собака! — пояснила я. Дана ее через интернет заказала, попросила меня малыша из аэропорта доставить. Сама из-за мигрени не могла сесть за руль. — Хорош щеночек с полтонный кусочек! — пробормотал участковый и на всякий случай перекрестился. «Вместо Линды собачка?» — обрадовалась Жозе. «Очень симпатичная, Муся. Вот только чем ее кормить?» «Ну, наварить ведро каши», — предложил Глеб, и, вспомнив о служебном положении, повернулся ко мне. «Оставьте свой адрес и телефон». «Зачем?» — я решила проявить бдительность. «На всякий пожарный случай», — забубнил участковый. «Вдруг чего? В ближайшие дни понадобитесь? Хотя, думаю, нет. Дело ясное, несчастный случай, но...» для порядка. «На всякий пожарный случай я останусь здесь до возвращения Даны», отрезала я. «За вещами только смотаюсь». «Не надо, солнышко», запротестовала Жозе. «Ну и ерунда тебе в голову взбрела». «Одной тебе тяжело», ответила я. «Дом большой, за продуктами ездить надо». «Я заплачу Зине, домработнице. Она притащит», хорохорилась Жозе. «Не хочу тебя напрягать». Я давно собиралась пожить на даче. «А работа? Отсюда далеко ездить?» — сопротивлялась старушка. «Мне не надо ходить в офис. Если решу начать новую книгу, займусь рукописью тут». «Семья обозлится на тебя», — выдвинула новый аргумент Жозе. «Я одинокая, с мужем развелась, детей нет». Пожилая дама беспомощно заморгала. «Тебе нельзя оставаться одной в огромном доме», — сказала я. «Мало ли, что случится может. Потом я перед Данкой не оправдаюсь. Или ее птичка какая заболеет. Как ее к ветеринару вести? «Действительно», — кивнула Жозе. «Теперь еще и Муся появился», — напомнила я. «Его надо кормить, выгуливать. Впрочем, если по каким-то причинам ты не хочешь меня видеть, только скажи, я мгновенно уеду, но на свое место пришлю другого человека». Жозе вздрогнула и кинулась ко мне с распростертыми объятиями. «Вилка, я очень люблю тебя, и ты абсолютно верно подметила. Одно и мне страшно. Просто я не хочу превратиться в обузу. У молодых своя жизнь, интересы, карьера, свидания. А здесь посей чужую бабку». «Во-первых, ты мне не посторонняя», — возразила я. «А во-вторых, я не намерена бегать на встречи с мужчинами и просто мечтаю провести время в покое деревенской жизни». «Ну, так, значит, договорились, бабоньки». Подвел итог Глеб.